Ожирение. В простом решении проблемы ожирения заинтересовано очень много людей. Я думаю, если мы сумеем установить связь между перееданием и обезвоживанием, то поймем, как предотвратить ожирение. Следующим шагом станет ответ на вопрос, как уменьшить объем накопленного в организме жира. Ответ на оба эти вопроса прост. Однако предупреждаю сразу – Вам понадобится дисциплина и решительность. Кроме того, следует помнить, что метаболизм жира как способ избавления от лишнего веса – это процесс медленный, если, конечно, вы хотите провести его без вредных последствий для общего состояния здоровья. Самым важным шагом в этом направлении должно стать создание мысленного образа самого себя, только гораздо стройнее. Представьте себе ваше тело, которое станет на много килограммов легче. Этот образ должен отпечататься в вашем подсознании и постоянно воздействовать на мозг желанием достичь такого результата. С привычкой плотно поесть ассоциируются два основополагающих ощущения. Первое – имеет отношение к пище и часто именуется голодом. Второе – это ощущение жажды. Оба дают о себе знать, в одной и той же области и вызываются гистамином. Эти два сигнала легко спутать, и мы часто думаем, что хотим есть, когда на самом деле хотим пить. Мы ошибочно полагаем, что хотим пить только тогда, когда ощущаем сухость во рту. Но не следует забывать о том, что этот сигнал подается последним и часто ощущается после обильной еды. Самым лучшим способом отделить ощущение жажды от чувства голода – это пить воду перед едой. У некоторых видов животных такой порядок поддерживается неукоснительно. Рано утром животные приходят к источнику воды и только после водопоя отправляются в поле щипать траву, даже если эта трава имеет высокое содержание воды. У людей вошел в привычку противоположный порядок. Мы сначала принимаем пищу, а уж затем воду, причем порой делаем это только после того, как тело окажется основательно обезвоженным приемом твердой пищи, на которую придется потратить всю имеющуюся в организме свободную воду. Я убежден, что это главная причина ожирения. Тучные люди поглощают пищу, чтобы удовлетворить изначальную просьбу гистамина о воде. Они делают это, потому что пища тоже преобразуется в ВТФ, аденозин трифосфат и, кроме того, она гораздо вкуснее простой воды. Однако в плане удовлетворения потребностей мозга в ВТФ вода действует намного быстрее и эффективнее. Что же касается пищи, то энергию для работы мозга мы можем генерировать только из сахара тем не менее мы потребляем его в 5 раз больше, чем нужно мозгу. В конечном итоге в мозг попадает только около 20% циркулирующих в организме крови. Остальные 80% перегружены сахаром крови, расходятся по другим органам, включая жировые клетки. Чем больше мы едим, тем больше сахара заканчивает свой путь в жировых отложениях. Хотя все, что нужно мозгу, это вода для выработки гидроэлектричества, чистый источник энергии. Со временем этот процесс реакции гистамина на обезвоживание или умственные и социальные стрессы может стать основанием для переедания в моменты, когда организм просто требует чистой воды. Следовательно, обезвоживание может быть коренной причиной ожирения, с которым в большинстве случаев связывают гипертензию и и которая на последующей стадии может привести к диабету. Информация о диабете дополнит такое понимание ожирения. У этой проблемы есть очень простое решение. За полчаса до каждого приема пищи и через 2,5 часа после него выпиваете 2 стакана воды. Похоже, что проходит около получаса, прежде чем физиологическая потребность в воде сможет отделиться от потребности в пище. Вы будете чувствовать себя сытым и станете есть только тогда, когда организму действительно понадобится пища. Есть вы станете намного меньше, и характер потребности в еде изменится. Если вы принимаете достаточно воды, вам больше хочется белков, чем углеводов. Следующий шаг – это сброс уже накопленного жира. Увеличенный прием воды сам по себе будет способствовать уменьшению лишнего веса. Примерно 3-6 кг можно сбросить менее чем за 3 недели. Такой немедленный сброс веса произойдет за счет выведения отечной жидкости, которая содержится в тканях и помогает управлять системой обратной доставки воды в жизненно важные клетки. Если в дополнение к увеличенному приему воды вы активизируете чувствительные к гормонам сжигающие жир ферменты, то потеря веса окажется более заметной и более пропорциональной. Выраженное ожирение приводит в отчаяние 37% населения Америки. Сегодня проблема ожирения охватила даже детей. По некоторым оценкам, ожирение преждевременно убивает более 400 тысяч человек ежегодно, и все же эту болезнь убийцу можно предотвратить и даже вылечить путем правильной гидратации. Причина проста. Накопление жира – это одно из главных осложнений обезвоживания. Оно вызвано тем, что человек путает ощущение жажды с ощущением голода, и вместо того, чтобы пить воду, ест Для работы мозга предпочтительнее получать чистую энергию, выработанную мозговой ГЭС. При вынужденном использовании грязной энергии, полученной из пищи, только 20% ее достигает мозга. Если не расходовать остальную энергию пищи на движение, физические упражнения или другие сжигающие энергию занятия, она будет способствовать накоплению жира. Когда жир сформирован и отложен, его распады можно инициировать только специфическими химическими командами. Липаза – это фермент, который расщепляет жир и превращает его кусочки в маленькие жирные кислые частицы, которые затем используются мышцами и печенью. Активность липазы стимулируется определенными гормонами, список которых возглавляет адреналин симпатической нервной системы. Было доказано, что стакан воды стимулирует симпатическую нервную систему на протяжении полутора или двух часов. Конечным результатом секреции адреналина однозначно является постепенная потеря накопленного жира и впечатляющий сброс лишнего веса. Такой вариант похудения является более стабильным, чем любые диеты и попытки снизить калорийность рациона питания. Ферменты, сжигающие жир, чувствительны к гормонам физической активности, адреналину и его семейству. Эти гормоны вырабатываются, когда мышцы активны и начинают сжигать жир как основной продукт питания. Отсюда значение регулярных прогулок. Я видел несколько людей, которые сбрасывали от 10 до 20 кг за сравнительно короткий срок времени только благодаря увеличению приема воды и объема регулярных физических упражнений. Я своими глазами видел мужчину, сбросившего за один год 131 килограмм, другой за 16 месяцев сбросил 138 килограмм. Одному из них понадобились две операции, чтобы удалить обвисшую кожу. При моем подходе к регулированию веса не придется мучить себя жестокими диетами. Вы сможете есть все, что хотите». Организм начинает сам определять, какая пища ему необходима. Повышается чувствительность организма, в частности, селективных рецепторов, идентифицирующих потребности организма. Прямая связь между мышечной активностью и стимуляцией чувствительной к гормонам липазы была открыта в Швеции. Несколько лет назад шведская армия проводила полевые исследования на роте солдат, который совершала трехнедельный марш-бросок. С регулярными интервалами у солдат брали анализы крови и проводили с ними различные исследования, чтобы проследить влияние марша на их физиологию. Ученые обнаружили, что после часа ходьбы активизировалась та же самая чувствительная гормоном липаза, которая циркулировала в кровеносной системе не менее 12 часов. Они также установили, что непрерывная ходьба производила кумулятивный эффект. Активность фермента можно было обнаружить в любое время суток, и она была выражена гораздо сильнее. По существу, результат этого эксперимента означает, что две прогулки в течение дня программируют организм на круглосуточную работу в режиме сжигания жира. Таким образом, ходьба всегда должна быть частью любой программы сброса веса. Одна история о том, как вода оказалась фантастически эффективной в избавлении от лишнего веса, приведена ниже. Уважаемый доктор Батманк Хелледж, большую часть своей жизни я страдал избыточным весом. В каждой семье есть жирный ребенок, и в своей семье таким ребенком был я. Мне говорили, что у меня просто широкая кость, И я должен радоваться, что таким уродился. Затем я услышал о программе лечения водой. Поначалу я был настроен скептически, потому что не представлял, как чай со льдом и кола могут вызывать такие проблемы. Но все же я решил, что мне нечего терять, кроме своего веса. Так за полтора года я сбросил примерно 45 килограммов. Кроме того, я заметил, что кислотный рефлюкс, который был у меня большую часть жизни, теперь исчез. Сейчас я могу наслаждаться такой пищей, которая раньше вызывала у меня тошноту. Еще я заметил, что у меня больше не возникают ушные инфекции, которыми прежде казались мне постоянными и неизбежными. Теперь я не так быстро устаю, у меня гораздо больше энергии и я чувствую, что стал совершенно другим человеком. Спасибо вам, доктор Батманк Хеледж, за то, что помогли мне. Сброс веса с помощью правильной гидратации, приема небольшого количества соли и упражнений намного благоразумнее строгих диет. Изматывая себя диетой и фокусируясь только на показаниях весов, Вы лишаете свой организм жизненно важных микроэлементов и истощаете его. Вода, как главный источник чистой энергии, хороша тем, что любые ее излишки выводятся с мочой. При других обстоятельствах процесс сжигания жира должен будет пройти много этапов, прежде чем он не будет преобразован в двуокись углерода и выведен через легкие. Журнал Woman's World Magazine за 4 сентября 2001 года посвятил обложку и две страницы, впечатляющему всплеску популярности программы сброса веса, лечения водой. Заголовок гласил «Революционный прорыв в медицине. Новая программа похудения с помощью воды. Узнайте, как избавиться от 20 и более килограммов». На обложке была помещена фотография Финнелл Хилс, звезды телесериала «Все мои дети», которая сбросила 13 кг без диеты. Среди прочего, статья рассказывала о том, как ведущая популярной радиопередачи без всяких усилий сбросила 18 кг и перешла с 52 размера на 46-й. Она избавилась не только от мышечной вялости, но и от приливов хронической усталости – боли в суставах и головных болей. К сожалению, среди детей сегодняшней Америки наблюдается поразительная тенденция к набору лишнего веса. Этот вопрос стал предметом дискуссии в СМИ и в правительстве. У тучных детей и подростков развиваются те же заболевания, что и у взрослых, например, диабет второго типа, который раньше называли взрослым. Причина, на мой взгляд, заключается в следующем. Во-первых, их подталкивает к перееданию пищевая промышленность, неустанно рекламирующая различные заведения быстрого питания. Во-вторых, эти дети пьют вместо воды сладкие напитки. Любая форма сладости, ощущаемая языком, стимулирует поджелудочную железу секретировать инсулин. Инсулин – это гормон, способствующий набору веса, анаболик. Он побуждает жировые клетки превращать содержащиеся в пище сахар и углеводы в жир. Позвольте мне кратко коснуться вопроса о важности соли для сброса веса. Когда организм обезвожен и нуждается в воде, он может сделать это только в том случае, если в организме есть соль, помогающая увеличить содержание межклеточной воды. При обезвоживании организм ищет соль в потребляемой пище. В этом поиске соли заключается еще одна причина переедания. Если вы когда-нибудь засомневаетесь в ценности воды как естественного превентивного средства, помогающего остаться стройным и избежать многих вышеперечисленных болезней, помните, обезвоживание – это нехватка воды в организме. Оно активизирует систему рационирования, имеющейся в организме воды, которая начинает решать, когда, почему и куда будет поступать вода. Естественно, что области, которым не хватает воды, не могут функционировать нормально. Эти локальные, ненормально работающие области часто заявляют о себе болью, а в конечном итоге становятся причиной дегенеративных болезненных состояний. Другой способ понять ситуацию – это сравнить эффект обезвоживания с нехваткой денежного потока в экономике любого общества. Период экономического спада, когда люди не тратят деньги. От этого в той или иной степени страдают все сферы экономики. Одни больше, другие меньше. Люди не могут жить без еды, поэтому производители продуктов питания выживут, но процветать не будут. Жилищное строительство сойдет на нет. Банковская индустрия пострадает от множества банкротств. Автомобильная промышленность понесет убытки. Индустрии туризма и путешествий потерпит крах и так далее. Другая причина, по которой мозг получает приоритет при распределении воды, заключается в неспособности клеток мозга давать жизнь новым, дочерним клеткам. Клетки мозга живут только один раз. Если они умрут, ни одна другая клетка не займет их место. С рождения до смерти одни и те же клетки получают образования, приобретают опыт и несут все большую и большую ответственность за управление повседневными функциями организма. Именно поэтому они получают 20% крови из кровеносной системы, хотя составляют всего 2% от общего веса тела. Помимо прочего, обезвоживание причиняет ущерб печени и ее важнейшим производительным системам. Печень – это центр производства и экспорта многих самых важных для организма веществ. Кроме того, это центр детоксикации химических отходов. Если печень обезвоживается, организм может лишиться целого ряда функций, причем некоторых из них навсегда. Точно так же обезвоживание может причинить серьезный ущерб двигательной системе организма, его мышцам и суставам.